Найти ее было несложно. Чем можно было заняться вместе, где не было ничего, кроме ослепить белого снега и холодного льда? Прием пищи, справление естественной нужды и сон были ее рутиной. Однажды даже этих трех вещей было достаточно, чтобы день прошел очень быстро. Ледяной принцессе приходилось самостоятельно готовить еду и мыть посуду. И ей было бы сложно это делать даже при использовании магии.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 Дракон? Ледяная принцесса, только что вышедшая из туалета, находившаяся довольно-таки далеко от крепости, которую можно было бы назвать ее домом, тоже заметила нас. Ее небесно-голубые глаза широко открылись. Я постучал по голове дракона, отдавая приказ. «Пегу, поймай ее!» Пегу широко раскрыл пайс, пикировав вниз и схватил принцессу, словно дракон из сказок.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 нанесла мощный удар по гигантской кошачьей голове. Поправка. Моя божественность пронзила его глаза и проникла глубоко внутрь. Учитывая размер повреждений, было на уровне укола, но я принял научный подход, будучи образованным человеком Земли. Кошачий гигант пошатнулся и упал на колени. Существо может стать бессильным, независимо от своего размера, если нанести удар по жизненно важной области, расположенной в заднем отделе головного мозга.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 продолжаться вечно. Охлаждение С стало охлаждением СС. После смерти кошачьего гиганта мое тело пронзил холод, однако я больше не был таким, как в шестом прохождении. Тогда я был действительно беззащитен, но на этот раз оказался полностью готов.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 Ледяная принцесса, которая до сих пор держала свои паси Пегу, бесследно исчезла, и поэтому теперь ее обучение можно было пропустить. Давай закончим с этим. Расправив крылья, Пегу быстро поднялся в небо. Мой пункт назначения был предрешен с самого начала: пещера тренировок. Снова взобравшись на голову пегу, я поднял уровень мастерства по различным навыкам, кружана снежной горе М. Я оставил охоту на пегу, так как не мог беспечно повышать свой уровень, но взамен получил повышение рангов некоторых навыков. Бойня С стала бойней СС, разведение Б стало разведением А. Украшение стало украшением «Б». Я бы получил часть опыта от «Пегу», если бы моя специализация была укротительной, у меня не было такой возможности, так как я был героем в настоящее время. Когда «Пегу» на что-то охотится, опыт получает лишь он. Все, что я получал, повышение уровня мастерства в определенных навыках. Украшение «А» стало украшением «С». Дружба F стала дружба «Е». E. Сотрудничество F стало сотрудничеством «Е». E.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 Я еще раз почувствовал, насколько бесполезна была специализация героя. Можно подумать, что пятикратный бонус за опыт полезен, но укротитель, справляющийся с пяти драконами, может добиться аналогичной эффективности получения опыта.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 Навык поднимался удручающим малыми рывками, но непредвиденных обстоятельств не было, так как я уже подсчитал, сколько навыков требовалось пожертвовать. Теперь все навыки, которые остались, были рангами СС SS и ССС. Информация, раса, человек хаоса, уровень 999+, специализация героя, опыт 500%. Навыки. Божественность Z, благословение Z, темная энергия Макс, резня SSS, измышление SSS, стойкость SSS, Магическая сила СС, Боня СС, охлаждение СС, преследование, физическая сила, стойкость, пять чувств, сила меча, техника тела, торговля, красноречие, вдохновение, нерушимость тела, иммунитет, насмешка, дрессировка животных, табу, жизненная сила, точность, сопротивление, терпимость, выживаемость, подстрекательство, ближний бой, собранность, выносливость, сверхсила, укрощение, безумие. Уклонение, защита, управление, ведение боя, призыв, фортуна все были навыками СС. Интерпретация А. Хранилище неизвестно. Фестиваль Е. Бесконечность Е.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 Как владыка димонов педонары и королева Сосия, я поднялся до стадии, когда мог назвать себя королем, благодаря эффекту навыка, но и не чувствовал, будто чего-то достиг. Одно препятствие за другим.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 Что вы имеете в виду, Мистажер. Объяснение. Между навыками трансцендентной области существует взаимосвязь, поэтому количество жертвуемых навыков, необходимых для прорывов, увеличивается пропорционально количеству имеющихся у вас навыка от трансцендентной области. Возможно, вы еще не почувствовали, так как это ваш второй раз. Ученик Конхансу. Но с третьего раза это будет уже не так-то просто. Из-за этой взаимосвязи стоит учесть гармонию навыков, прежде чем совершать очередной прорыв. Проклятый мистажер, вы должны были рассказать мне о такой важной вещи раньше. На самом деле это считается секретом. Ой, мой тайный друг, я всегда в вас верил. Вы же знаете мое неизменное сердце, не так ли? Раса Человек Хаоса, уровень 999+, специализация Герой, опыт 500%. Навыки Божественность Z, благословение Z, темная энергия Z, измышление SSS, украшение SS, призыв С, фортуна А, интерпретация А, хранилище неизвестно, фестиваль Е, бесконечность e, состояние Святой Меч, святая.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 Я решил подождать в последней комнате, охраняя мою развратной жрицей. Я расслабился, обучая эту глупую бабу тому, как стоит прислуживать божественному епископу. Пожалуйста, подумайте об оценке вашей личности. Эй, вы знаете, кто я? Мистер Жор. Я герой с тремя «а». Даже в обратном порядке. Звучало хорошо, сколько бы раз я это не выкрикивал.